Глава 4. Кладбище. Утром решили обследовать остров. Карпов уже бывал на Большом Леховском вместе с Чалбановым и другими промышленниками, которые ездили сюда собирать бивни. В Петербурге, дожидаясь, пока можно будет отправляться, Карпов посетил Русское географическое общество и поговорил со знакомыми. Чтобы понять, почему именно на этом острове наблюдается подобное изобилие останков мамонтов, длинношерстных носорогов, первобытных быков, оленей и лошадей. Все эти трупы сохранились с шерстью, рогами и внутренностями благодаря вечной мерзлоте. Когда Карпов приезжал сюда с промышленниками, те откопали почти целого мамонта. Не хватало только задней части. И кормили его мясом собак. Летом ручьи и реки вымывают из глины целые трупы, кости, бивни и выносят их к берегу. То, что не соберут промышленники или не расклюют птицы, а и до мяса, десятки тысяч лет пролежавшего во льду, в конце концов оказывается в воде, и море хоронит эти останки уже окончательно. Океан – величайшее кладбище на земле. Там хватило бы места всем и еще сто раз постолько же. Ежегодно весной сюда съезжаются промышленники с материка, рассказывал Карпов своим спутникам, карабкавшимся по береговым скалам, покрытым снегом. Они собирают в устьях ручьев и долинах рек, обнажившиеся из почвы бивни мамонтов, которые представляют не меньшую ценность, чем слоновая кость. Все это быстро скупается приезжими купцами и увозится на ярмарку в Якутск, а потом по всей россии где ремесленники вырезают из костей гребни, запонки, шкатулки, бильярдные шары и просто фигурки, которые можно поставить на полку. Некоторые изделия производятся и здесь, на севере, но они не отличаются особым изяществом и мастерством. Впрочем, и на них имеется спрос. Ведь некоторые предпочитают вещи, изготовленные на севере, рассматривая их в качестве сувениров. Однажды мне попалась такая, она была крупнее остальных. Зверь, изображенный местным якутом, был не похож ни на белого медведя, ни на мамонта. Мне вообще казалось, что мастер бросил дело на середине, так как животное походило больше на какой-то бесформенный ком, покрытый шерстью. Якут, впрочем, утверждал, что это хозяин метели, дух насылающий колки, почти горизонтально летящий в лицо снег. «Ты купил ее?» – спросил Зимин, идущий следом. «Нет, я не поверил Якуту. По-моему, он пытался сбыть мне неудавшуюся работу». «Давай спросим Чалбанова или Угулятова, если какой-нибудь хозяин метели». Геолог, впервые проявивший к чему-то интерес, обернулся и поискал глазами Якутов. Угулятов оказался ближе и он жестами и окриками подозвал его. Когда тот подошел, Зимин, опередив Карпова, спросил. «Ярёма, верите ли вы, якуты, в хозяина метели?» Угулятов, казалось, был удивлен. То ли вопросом, то ли тем, что к нему обратился всегда молчаливый геолог. «Верим», — сказал он. «А как же? Он повелевает сильным снегопадом, пургой» значит не урал твой мастер то сказал зимин карпову зря не купил статуэтку Может, приобрел бы уникальную вещь как он выглядит спросил журналисту гулятова этот хозяин якут развел руками никто не знает айкуны может его и видели да только не описали возможно что никак не выглядит как это «Ну, это же не дух медведя или оленя? Это снег!» «Действительно!» – подумав, рассмеялся Карпов. Он был рад, что геолог чем-то заинтересовался. Должно быть, это было связано с тем, что Зимин прихватил в дорогу набор для резки по кости. Он собирался подыскать подходящий бивень, чтобы взять с собой и во время ночевок попробовать себя в роли скульптора. Пока, правда, ничего путного не попалось. Вдоль берега виднелись из-под снега части трупов животных, на многих сидели птицы, расклёвывающие мёртвую плоть. Летом солнце обнажает их целиком, но сейчас большая часть острова была белой. Тем не менее, часть снега успела протаять, в результате чего появились песчано-глинистые обрывы глубиной около 25 метров, с краёв которых свешивались фестоны смёрзшегося снега. На острове Пурга бывает так часто, что эти образования достигали 7 метров длины при 40 метрах ширины и толщине в 2 метра. В результате, при взгляде с берега, казалось, что вдаль острова уходят извилистые ледяные стены, рассекающие поверхность Большого Ляховского на гигантские уродливые шрамы, словно древний великан в безумном остервенении кромсал землю гигантским ножом. В нижней части обрывов Как правило, накапливался откос из твердого снега, по которому можно было забраться на высоту до 15 метров, что и сделали пару раз путешественники, чтобы окинуть взглядом весь остров. В километрах в трех от малого зимовья Чалбанов показал спутникам небольшое озеро, соединенное с морем, протоком, пробившим себе дорогу через лед. На его берегах виднелось множество гусей. «Здесь мы легко сможем пополнить запасы пищи», — сказал он. «Каким образом?» — спросил Штольц. Якуты достали из пояса короткие, но увесистые дубинки, развернули прихваченные с собой мешки. «Для чего вам это?» — удивился Колосов. «Думаете, гуси станут ждать, пока вы подкрадетесь и огреете их по голове своими дубинками? Сюда ружье надо, и лучше с дробью». «Будут», — уверенно ответил Чалбанов. «Это же ленные гуси», — сообразил Карпов. «И что это значит?» — спросил альпинист. «Во время линьки птицы теряют маховые перья и не могут летать», — пояснил журналист. «Можно убивать их сотнями, они никуда не денутся». «Раньше на Котельном тоже было такое озеро», — сказал Угулятов. «Но оно замерзло». И гуси перестали прилетать. «Теперь там запасы не пополнишь. Подождите нас здесь, мы ненадолго. Это дело не займет много времени». Якуты начали спускаться по склону оврага, приближаясь к озеру. «Они будут просто убивать их», — проговорил Зимин, глядя им вслед. «Беззащитных? Беспомощных?» «Как-то слишком жестоко, да?» — сказал Штольц. «Не спортивно», – поддержал Колосов, – «зато удобно». Чалбанов и Угулятов спустились к воде и, размахивая дубинками, с ходу набросились на птиц. Поднялся переполох, гуси размахивали бесполезными сейчас крыльями, кричали и пытались убежать. Якуты не преследовали их, били тех, что были поближе и тут же подбегали к следующим. Через некоторое время берег вокруг них был усеян мертвыми птицами. Даже издалека, с возвышенности, было видно, что на снегу олеют длинные кровавые полосы. Штольц почувствовал, как кто-то сильно схватил его за руку и обернулся. Зимин стоял бледный как смерть. Он неотрывно смотрел на то, что происходило на озере, словно не мог отвести глаз. «Это...» – прохрепел он едва слышно. «Это... тебе плохо?» Инженер подхватил Зимина, опасаясь, что тот может упасть. «Что такое?» Спросил Колосов. «Вам дурно?» «Вся... нормально», с трудом проговорил геолог. «Не могу видеть эту бойню». Он резко отвернулся и начал спускаться по другой стороне обрыва. Альпинист неодобрительно покачал круглой головой. «Нервы», сказал он. «Ваш друг очень чувствительный?» Никто ему не ответил. «Эти птицы всего лишь пища», — добавил Колосов. «К чему такие сантименты?» Чалбанов и Угулятов тем временем набили мешки убитыми гусями и двинулись в обратный путь. Штольц, Карпов и Колосов помогли им вскарабкаться на последних метрах подъема. «Почти дюжину набрали», — гордо сообщил Угулятов надолго хватит. Если бы охота была всегда такой лёгкой. Это не охота, сказал Штольц. Просто убийство. Заготовка провианта, поправил его Карпов. Думаю, есть этих птичек вы не откажетесь, добавил Коласов. Мужчины догнали Зимина. Тот обернулся, скользнул взглядом по мешкам, которые якуты тащили на спинах. Они успели пропитаться кровью но она уже замерзала на холстине, покрывая ее розовой коркой. Геолог содрогнулся, и его вдруг перегнуло пополам. Пришлось остановиться. «Заболел?» — встревожился Угулятов. «Съел что-то не то?» Вопрос был важный, ведь все питались одним и тем же. «Нет, нет», — успокоил Якута Карпов. «Просто... Э, неважно, идите вперед, я займусь им». Я с вами вызвался Штольц. Колосов постоял секунду, затем кивнул и дал якутам знак двигаться вперед. Когда они втроем отошли, Карпов сказал. — Ты чего, Эрнест, из-за гусей? Или правда живот скрутило? — Кровь, — ответил тот, вытирая губы снегом. — Эти красные полосы я вспомнил. Журналист понял, что геолог имеет в виду. Речь шла о железнодорожном крушении, в котором погиб его сын. «Не думай об этом», — сказал Карпов первое, что пришло в голову. «Пожалуйста, не надо». Зимин покачал головой. «Не могу. Это сильнее меня». Он поднял на товарищей широко раскрытые глаза. В них мелькнуло что-то похожее на безумие. «Это он». Убивает нас, когда вздумается. Так же легко, как якуты забивают гусей. И повсюду кровь, кровь, кровь. Он, затряс головой, обхватил ее руками. Раздался мучительный стон. «Мне нужно лекарство», — распрямился он вдруг. Вскочил, пошатнулся, но не упал. «Все нормально». «Нормально», — проговорил он, глядя в ту сторону, где осталась поварня. «Идёмте быстрее. Мне холодно». Зимин широкими шагами начал догонять ушедших вперёд якутов и альпиниста. штольцы Карпов переглянулись. «Ты подумал о том же?» — спросил журналист. «Ему нужен наркотик. Значит, он держался, но с собой на всякий случай прихватил». Вот этот случай и наступил. Надо не дать ему сделать укол. Каким образом? Будешь держать его за руки? И за ноги, если понадобится. Могу рассчитывать на твою помощь, надеюсь? Само собой. Тогда не будем отставать. штольцы Карпов поспешили за Зимином, который почти поравнялся с Якутами и Колосовым. Знаешь... — Мне показалось, наш новый друг с удовольствием присоединился бы к этой бойне, — тихо сказал Карпов, имея в виду альпиниста. — Окажись, у кого-нибудь из Якутов запасная дубинка. — С чего ты взял? — Ты видел его глаза, когда он смотрел на то, что происходило на озере? — Нет, я вообще не уверен, что видел его глаза. Они всегда сужены, даже у наших спутников Якутов глаза шире. А когда на снег легли первые полосы крови, они у него буквально распахнулись, — сказал Карпов. Я случайно взглянул на него и поразился. — Серьезно? — Абсолютно. Он только что не облизывался. — Ну, — задумчиво протянул Штольц, — может, он просто... что, проголодался? Инженер натужно рассмеялся. — Например? Надеюсь, что так. А что ты имеешь в виду? И в конце концов Колосов прав. Гуси всего лишь пища. Жалеть тут не о чем. Карпов не ответил. Пройдя километров пять, люди повернули назад и на обратном пути собрали несколько костей, в том числе бивень мамонта и несколько носорожьих рогов. Бивень взял зимин, рога попросил подобрать Карпов. Особенно его заинтересовал один больше, чем другие, и несколько иного цвета. Черный, светлеющий к основанию и к концу, который был, к сожалению, обломан. Необычной была и структура, с крупными продольными выемками, не нехарактерными для рогов. В малом зимовье уселись обедать на улице перед поварней. Там было светлее, чем в избе. Делились впечатлениями от осмотра острова, Они обсуждали свои находки. "Почему здесь так много трупов?" спросил Колосов. "Неужели то же самое на всех Новосибирских островах? Попали бы вы сюда летом," отозвался Чалбанов. Удивились бы еще сильнее, ведь берег буквально завален костями и телами мамонтов, оленей и носорогов. Каждый год часть почвы сходит, вымываемая ручьями в море, и становится виден следующий слой тел. «Но почему?» — повторил альпинист. «Толь считал, что льды, которые мы видим на острове, — это остатки ледника. В ложбинах, промытых водой, постепенно скапливались ил и песок. Остатки пищи, найденные в желудках мертвых мамонтов, показывают, что раньше здесь росли и другие растения, кроме лишайников. Удалось также обнаружить несгнившие, благодаря мирозлоте, останки ив и даже злаков. «Но почему животные собирались здесь в таком количестве?» – спросил Колосов. «Им что, тут медом намазано было?» Когда на северной окраине Сибири появились разломы, отдельные участки стали погружаться в воду. Животные спасались от наступавшего моря на возвышенностях. Больше всего их оказалось на Большом Ляховском, потому что он – самый южный из всего архипелага Новосибирских островов. «Инстинкт гнал носорогов и мамонтов к теплу?» «Именно. Большой Ляховский быстро превратился в остров, и животные уже никуда не могли с него деться. Вокруг была вода». И «Их оказалось слишком много», понимающе кивнул круглый головой альпинист. «Они не могли найти достаточно корма здесь, и остров постепенно превратился в кладбище». «Именно. Съели все и умерли». «Все-таки, насколько много было здесь животных?» поинтересовался Штольц. «Тысячи? Сотни тысяч?» «На якутскую ярмарку ежегодно привозили больше тысячи пудов бивней мамонтов», ответил Чалбанов. «Пара бивней весит пять пудов», добавил Карпов. «Следовательно, ежегодно в Якутск привозили останки 240 мамонтов». «Что?» «И все с Большого Ляховского?» – поразился Колосов. «Большая часть», – ответил Чалбанов. «На острове были сотни мамонтов. Они искали пищу, не находили и умирали от голода». «Хорошо считаешь, Айтал», – заметил Штольц. «Отец отправил меня в школу. Я ходил туда два года. Чтобы торговать с русскими, надо уметь считать и писать». «Ну, это не только для торговли пригодится», — улыбнулся инженер. «А для чего еще?» Штольц открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг понял, что Якут прав. «Для чего еще ему математика?» «По крайней мере», — начал он. «Писать?» «Теперь здесь настоящее кладбище», — перебил его Карпов. «Мамонты попадали в грязевые потоки, увязали в болотах, проваливались в трещины». Эти трупы и сохранились, постепенно вмерзая в лед. Остальные были съедены хищниками, некоторые из которых были довольно крупными. «Насколько крупными?» – заинтересовался Колосов. «Медведи?» «Я имею в виду доисторических зверей. Правда, никто не приходит на ум сразу». «Тогда с чего вы взяли, что они здесь водились?» Карпов задумался, сказать или не сказать. Решился. Видите ли, когда я бывал в Якутске, да и здесь вместе с местными промышленниками, то не раз видел кости со следами, оставленными на них крупными хищниками. Зубами? Или когтями. И, судя по отметинам, звери, нападавшие на мамонтов и носорогов, были весьма крупными. Даже трудно сказать, насколько. Больше слона? Спросил Колосов. В его расспросах чувствовался настоящий интерес. Вполне возможно. «Динозавры?» Колосов рассмеялся. «Нет, динозавры в Арктике не водились. По крайней мере, во времена мамонтов. Здесь всегда было для них слишком холодно». «А звероящеры?» встрял Зимин. «Например, Ценогнат или Иностранцевия?» Карпов покачал головой. «Вымерли задолго до мамонтов и носорогов. «Значит, огромные медведи?» – спросил альпинист. «Возможно. Какие-нибудь доисторические предки современных белых медведей. На протяжении веков популяции мельчают, приспосабливаясь к тому, что пищи уже не так много, как прежде». «Кажется, пещерные медведи были весьма велики», – заметил Зимин. «Звери, оставившие следы на костях, были еще крупнее», – уверенно ответил Карпов. «Это не медведи», — сказал вдруг у Гулятов. Все головы разом повернулись к Якуту. «А кто?» — спросил Колосов. птицы Яксёкил. Та самая, из ваших легенд? Да. Они уносили мамонтов в свои гнезда и кормили ими птенцов. Отсюда и следы». «Но тогда мы находили бы поврежденные кости в гнездах», — улыбнулся Карпов. «Если бы, конечно, Яксёки существовали на самом деле». Когда-то они здесь и жили, качнул головой якут. Огромные, они могли, расправив крылья, заслонить солнце. Когда стали находить первые рога носорогов, сказал Карпов. Юкагиры, тунгусы и венки думали, что это когти птицы ёксёкю. По форме действительно похожи, так что обманулись не только местные, но и Гедонштром. Он пишет о рогах длинношерстных носорогов как о когтях этой птицы. Врангель же упоминает, что, по поверью, она имела две головы, поэтому юкагиры считают, будто на русских монетах изображена Йоксёки. «Теперь мы знаем, что ошибались», сказал Угулятов. «Но Йоксёки-то когда-то существовали. Они жили на холме на Котельном острове». «Теперь нет?» спросил Зимин. «Нет, больше не осталось ни одной». В голосе Якута послышалась горечь. «А скоро и легенды о них забудутся». «Не забудутся», — возразил Штольц. «Исследователи тщательно записывают ваши верования. О них существуют книги». «Правда?» — Угулятов был удивлен. «Честное слово». Поверил или нет, но Якут ничего на это не ответил. «А ты что скажешь, Айтал?» — обратился к Чалбанову Колосов. «Были, Юксёкио, или ваши их придумали?» «Придумали», — ответил тот, не колебаясь. «О как!» — рассмеялся альпинист. Его глаза-щелочки стали еще уже. «Откуда такая уверенность?» «В прошлом году приезжал один русский, ученый. Говорил, что нет никаких гигантских птиц». «И что, ты поверил?» — удивился Карпов. Чалбанов пожал плечами. «Ему виднее». Он же ученый, а мы люди темные. Это он просто не хочет доказывать нам то, во что мы загодя не верим, догадался журналист. Ишь ты! Большие птицы не смогли бы удержаться в таком холодном воздухе, сказал он. Им было бы не взлететь. Но оба якута промолчали, оставшись при своем мнении. В птицу я не верю, объявил вдруг Колосов после непродолжительной паузы. «А вот в крупных хищников – да. Если вы видели следы на костях, кто-то должен был их оставить. Но почему не находят скелеты этих гигантов, жравших мамонтов?» «Возможно, они мигрировали на север». «Зачем? Ведь пища стремилась наоборот, на юг». «Но в конце концов она кончилась, а затем на эти земли пришли люди». «И хищники испугались?» «Вероятно». «А чем люди им не пища?» – усмехнулся Колосов. «У людей есть оружие», – недовольно ответил Карпов. «Если эти твари были так велики, как вы говорите, что могли против них чукчи с костяными гарпунами? Или эти ваши пропавшие анкелоны? Кстати, а ваша винтовка смогла бы завалить такого зверя?» – обратился альпинист к Штольцу. В один из предыдущих дней он все-таки выяснил, что везет инженер в заветном кофре. «Смотря, куда попадет пуля», — ответил он. «Если в сердце или в голову, вернее, в мозг, то да, безусловно». «Достало бы калибра?» «Вполне. Кроме того, я сделал специальные разрывные пули. Внутри высверливается отверстие, куда заливается капель ртути. Скорость пули так высока, что при попадании ртуть врезается в распиленный наконечник, «И тот разлетается по всему телу». «Здорово», — одобрил альпинист. «Я бы с удовольствием посмотрел на ваше оружие в действии». «У вас появится такая возможность, когда мы встретим медведя. Я собираюсь испытать винтовку на одном из представителей этого рода. Заодно пополним запасы мяса. А вы, значит, интересуетесь оружием?» «Не как изобретатель, как пользователь» я помню ваш рассказ об африканских львах. часто охотитесь?» иногда в основном на крупного зверя я тоже прихватил с собой ружье бельгийское но наверное не такое мощное как ваше я делал его в расчете на слонов похвастал штольц жаль тут больше не водятся мамонты они могли бы послужить заменой ничего белый медведь зверь довольно крупный «Можно взглянуть на ваше изобретение?» «Прямо сейчас?» – оживился инженер. «Если вы закончили обед». «Что ж, с удовольствием покажу вам». Штольц и Колосов ушли в поварню смотреть винтовку. Карпов проводил их взглядом. На ум пришло, что альпинист, судя по всему, прихватил с собой не только снаряжение для подъема в горы и ружье. У него был с собой еще один ящик, которую он всегда вставил в самый дальний угол и чем-нибудь прикрывал. А однажды, когда Угулятов остановился возле него и стал раскуривать трубку, вежливо попросил Якута отойти, чем немало всех удивил. Его интерес к рассказу журналиста о хищниках и винтовке Штольца тоже оказался для Карпова неожиданностью. Прежде Колосов редко вступал в такие продолжительные разговоры, обычно лишь обменивался краткими репликами, В основном по делу. Хотя, если он заядлый охотник, сам Карпов никогда не разделял этого увлечения. У него даже ружья не было. Зачем убивать животных, если пищи достаточно в магазине? Да и потом, сколько возни. Ощипывать, снимать шкуру, свежевать, вынимать требуху и так далее. Нет, это не для него. Он предпочитал зайти в ресторан например, в свой любимый хрустальный дворец на углу Большой Садовой и Вознесенского проспекта и заказать что-нибудь прожаренное, со специями, что можно запить хорошим вином и что подается аккуратно сервированным на белых тарелках и ломких скатертях. Впрочем, в экспедициях он о таких роскошествах не мечтал. Жевал, что было, и не жаловался. Зато потом вознаграждал себя, вернувшись в Петербург почти неделю. карпов вспомнил описание медвежьей охоты, которое дал барон Толь в своем дневнике. В команде Зари тоже был заядлый охотник, доктор Герман Вальтер из Оззейских немцев. Именно он, завидев на берегу гавани Диксона нескольких хищников, организовал «побоище», как называет это событие Толь охотников разделили на три группы шестеро должны были отрезать медведям путь к воде со стороны острова чаек зиберг с еще одним членом команды высадились на каяке чтобы гнать животных против ветра то ли вальтер обошли медведей так чтобы лишить их возможности отступить к суше. Трое хищников мирно спали не подозревая что уже обречены доктор направился к ним а толь пошел к вершине чтобы осмотреть местность и по дороге нашел еще одного спящего медведя. Со стороны моря раздались выстрелы, животное подскочило и побежало. Барон выстрелил в него с расстояния в полсотни метров, и медведь упал, но был еще жив. Толь выстрелил ему в шею, но и этого не хватило. Когда он подошел, хищник еще мучился, и барон выпустил в него третью пулю. К тому времени остальные медведи были мертвы, Доктор убил троих – медведицу и двух медвежат. Остальных пули настигли, когда они пытались уплыть, все-таки прорвавшись к воде. Медведь, подстреленный Толем, по какой-то причине все еще был жив, когда люди вернулись к нему. Видимо, барон не отличался меткостью. Он пальнул ему в каждое ухо, но даже спустя полчаса после этого животное боролось за жизнь. Пришлось его добить Вальтеру. Жаль, у них не было винтовки Штольца. Тогда медведю не пришлось бы мучиться так долго. Утром застрелили еще одного медведя, подплывшего к заре, чтобы взглянуть на подвешенную крея, тушу своего собрата. Один из членов команды, Матисон, ставший впоследствии начальником экспедиции, как раз фотографировал ее. Увидев медведя, он схватил ружье и убил его. Почему-то Карпову было жаль этих животных. Может быть из-за того, что за одни сутки команда Зари застрелила восемь медведей из девяти увиденных. Наверное, они убили бы столько, сколько встретили бы. Было в этом нечто пугающее. Люди, не знающие меры. Готовые истребить все вокруг и оправдывающие это своей потребностью в еде. Конечно, запасы пищи требовались, и все же... Карпов чувствовал, что дело было не только в этом. Морякам нравилось убивать медведей. Матисон выстрелил в подплывшее животное, едва заметив его. Им, как и прочими, овладел азарт. Появление живого существа вызывало лишь одну реакцию – убить. Пятерых убитых медведей пришлось оставить из-за того, что сдирание шкур заняло много времени, а отправка парового катера, который должен был доставить мясо на борт, задержалась. Пять бессмысленных смертей. Кто-нибудь горевал по убитым? Едва ли. Это ведь всего лишь запас провианта, который не пригодился. Жаль, конечно, оставлять столько мяса. Однако ничего страшного. Когда кончится еда, можно будет настрелять еще медведей или оленей. Взгляд журналисту упал на ледяную стену, закрывающую горизонт, покуда хватало глаз. Должно быть, в ней нашли покой сотни, если не тысячи мамонтов и других животных. Карпов представил, как они забирались на ледники и вечные наледи, спасаясь от комаров, оводов и других насекомых. Так же поступают современные северные олени. Весь остров – это одна огромная могила, чьи недра открываются раз в год, чтобы исторгнуть из себя очередную порцию мертвечины и костей. Пройдет 200 лет, и к скелетам носорогов и оленей прибавятся человеческие, останки тех, кто погиб, осваивая Сибирь, стремясь к новым открытиям. Отец часто говорил Карпову, «К смерти человека влечет либо любопытство, либо судьба». Но конец в любом случае одинаков. Что влекло к земле Санникова его? Тщеславие, отсутствие денег, желание забыть о том, что женщина предпочла ему другого. Его отвлек от своих мыслей у гулятов, отходивший проверить собак. «Сникли чего-то», — сказал он озабоченно, отвечая на вопрос Чалбанова. «Боюсь, не заболели ли?» «Чем же им болеть?» — спросил Зимин. На его узком изможденном лице не было тревоги, только удивление. «Мало ли чем?» – ответил Якут. «Не простудились же они?» «Чумка!» – сказал Карпов, понимавший, как быстро может распространиться смертельная болезнь среди собак, постоянно находящихся вместе. «Достаточно, если она была хотя бы у одной из псин». «А как Эрик?» – спросил Чалбанов про вожака. «Тоже грустный», – покачал головой Угулятов. Карпов поднялся. «Я их осмотрю». да что, ветеринар?» – спросил его Зимин. «Нет, но признаки чумки знаю». Чалбанов и Угулятов пошли с ним. Осмотр занял много времени. Собак было семьдесят штук. К счастью, они вели себя спокойно. Позволяли делать с собой все, что заблагорассудится. Животных словно охватила какая-то массовая апатия. «Вчера они были веселее», — говорил тем временем у гулятов. «Играли. Сегодня нет». «Наверное, устали или наелись», — проговорил Карпов, до сих пор не обнаруживший никаких признаков болезни. Ни паралича задних лап, ни повышенной температуры, ни выделения из носа и глаз. Шерсть была нормальная, невзъерошенная. Отсутствием аппетита, по словам якутов, собаки не страдали. Да и инкубационный период должен был давно кончиться. Если бы были больные, это стало бы уже ясно давно. Успокоившись, Карпов велел не трогать собак, дать им отлежаться. «Просто устали», – повторял он. «Отдохнут, и все будет нормально». у гулятов и Чалбанов не спорили и качали головами. Из дома вышли Колосов и Штольц. У последнего в руках была винтовка. «Решили испытать на дальнострельность», — объяснил инженер. «Отойдем вон за тот овраг», — предложил он альпинисту. Тот согласился, и они направились к одному из изломов острова. «Мы ненадолго», — пообещал обернувшись Штольц. Карпов провожал их взглядом, пока они не скрылись из виду. «Не надо бы им стрелять здесь. Лавина, конечно, не сойдет», Это не Альпы, но может треснуть лед, обрушится фистон, накроет снегом, пиши пропал Да и темнеет уже. Журналист покачал головой и направился в дом. Он долго пробыл на улице, стали замерзать ноги. К тому же надо было сделать записи в дневнике. Снаружи у костра остались только каюры, курившие трубки, и зимин. Худое лицо геолога было обращено в сторону полярной звезды, все ярче разгорающейся над островом. Она отражалась булавочной головкой в каждом из его зрачков и наполняла их каким-то ледяным сиянием.